глава сорок первая. вот так действительно дерьмовая ночка впервые с того момента как я в этот мир попал я плохо спал просыпался раз двадцать и постоянно снилась какая то фигня казалось бы у нас тут траур и причина очевидна но хрен там по любому это все из за моего нового дома и местной атмосферы созданной предыдущим хозяином проснувшись в очередной раз Когда солнце уже давно висело в зените, я резко согнулся в поясе и встретился взглядом с пустынными глазницами прибитого к стене человеческого черепа. Чёртов венценосный орк был тем еще фетишистом. Этого добра тут как грязи. Я точно именно из-за этого не могу спать. Поиграв гляделки с этой черепушкой, я протяжно и раздраженно вздохнул. Нахрен! Громко ругнувшись. Я тут же спрыгнул с кровати и, содрав с нее звериную шкуру, на которой спал, тут же настелил ее на полу. Если это дерьмо провисит тут еще хоть полминуты, я точно с ума сойду. Весь дом и в самом деле был обставлен по самым дерзким сексуальным предпочтениям самого конченного некроманта. Мгновенно вырвав череп из стены, я бросил его на растерянную шкуру а затем еще штук двадцать его братьев-близнецов. Какие-то костные бусы. Нахрен вообще сраным орком бусы. Задрав голову, я увидел что-то наподобие люстры или держателя подсвечи, Только без свеч. Да еще и оттуда чей-то позвоночник торчал. Тут же, сиганув вверх, я рванул его вниз с такой силой, что вырвал эту хрень вместе с куском крыши, свалившись на пол, и похоронив себя под стогом упавший сверху соломы. На шум обвала тут же сбежались уже давно шатающиеся по округе гоблины. Голова одной из девчонок-разведчиц протиснулась в дверь и озадаченно осмотрела наваленную посреди комнаты кучу, а я сдвинул закрывающую глаза солому и посмотрел на нее. «Атаман в порядке?» – протянула она, склонив голову на бок. Поднявшись на ноги и осмотрев этот бардак, я лаконично пожал плечами, а затем снова посмотрел на нее. «Брысь отсюда!» «Ладно», — тут же кивнула эта голова и исчезла за дверью. «Блин, и чего это я так разошелся?» Снова протяжно вздохнув, я собрал весь этот мусор и, завернув в шкуру, вытащил его на улицу. Очистка территории тут шла с самого рассвета. Неплохо быть атаманом, можно дрыхнуть, даже когда все остальные работают. Немного поспрашивав одного из гоблинов в составе бригады Смышленого, я понял, что они уже нашли склад, да и вообще даже к постройке приступили. Склад — это хорошо. Как оказалось, этот город хоть и значительно превосходит деревню Кабольдов по своим размерам, но вот по количеству награбленного хабара едва ли он может с ней сравниться тут практически ничего нет в моем доме сплошной богомерский мусор мешающий спать на складе куча оружия и остатки человеческой цивилизации едва войдя в этот огромный сарай я тут же увидел много инструмента которым когда то пользовались шахтеры по видимому орки их тоже под оружие приспособили но то что люди не забрали свой инвентарь когда отсюда уходили. Это немного странно. Может, их выгнали? Непонятно. Какие-то телеги, которые, наверное, вручную спускали в шахту. Еще гора всякого хлама. А еще дерево. Так как тут много домов было сделано из бревен или очень корявых досок, я надеялся найти небольшой запас. И он действительно был. Нам в любом случае придется заняться вырубкой леса в будущем. ведь дома и заставу придется укрепить и перестроить. Да и вообще, это теперь наш город. Надеюсь, в будущем он будет только расти, но первое время нам придется тратить награбленный запас. Найдя несколько подходящих брусочков, я вытащил их наружу и побрел к своему дому. Ремонт крыши – дело утомительное, но мне нужно, чтобы она не протекала при сильном дожде и простояла хотя бы месяц. Дальше мы уже тут все наладим. Хорошо было бы позвать бригаду смышленого, но не хотелось их отвлекать. Забравшись на свой несправедливо пострадавший домик, я очень хорошо видел, как они там возятся с постройкой воскрешатора. По виду пока что это напоминает ванну. Учитывая непотребство, которое там предполагается проводить, ванище будет действительно как с того света. Не сильно торопясь, я потратил почти три часа на такой себе ремонт. Хотя я и старался, но многого ожидать не стоило. Этот домик изначально был высоким и более-менее приличным, но вот надежность – это точно не про него. Пока я возился и ползал тут, туда-сюда, бригада строителей напротив натянула на деревянную ванну небольшой купол. Притащили еще досок, сделали что-то вроде оградки. Сидя под теплыми лучиками дневного солнца, И смотря на постройку в перспективе безобразно обоссанной купели для тактического воскрешения слабоумных полудурков, я подумал, что это вроде как должно быть еще и храмом божества. Изначально ведь было задумано именно так. Зажав руке, прихваченное со склада и так и не пригодившееся мне бревно, я вспомнил фигурку гоблинши, которая когда-то стояла на моем столе. И именно разговор с ней стал для меня билетом в этот... чудный и немного сумасшедший мир. Я хорошо помнил, как она выглядела и как говорила, как назвала меня членом своей семьи. Раз так, и мы все действительно семья, то было бы неплохо, чтобы другие гоблины тоже на нее посмотрели, да? Немного поиграв в руке деревянным ножиком, я принялся бережно вырезать из этого бревна ту самую фигурку. Мастер из меня не очень – но там не было так уж много сложных деталей. Осторожно и боясь ошибиться, я медленно выводил каждую линию, проявляя куда больше внимания и заботы, чем при ремонте собственной крыши. Когда закончил, солнце над нами уже практически скрылось за защищающими это место скалами. Толпа строителей тоже почти закончила, а когда я спрыгнул вниз и подошел к ним, они все возбужденно голдеть стали. Неплохой у них вышел алтарь, такой же дерьмовый, как и все постройки вокруг, из городского ансамбля не выбивается даже на йоту. Бережно держа в руках деревянную фигурку, я залез на воскрешатор и установил ее на самый пик закрывающего купель-купола. — Красивая? — ухмыльнулся я, посмотрев на толпящихся снизу наблюдателей. — К завершению постройки тут не только строители, но и все остальные мои соплеменники собрались. Хоть я и ждал похвалы в адрес своего никудышного мастерства, но головой закивала только тихо. Это широкой души девочка действительно истинный ценитель прекрасных вещей. С каждым днем она мне нравится все больше. «Атаман! Это...» Куча глупых рож так и требует объяснений, так что я не стал слишком сильно затягивать. Спрыгнув с купола, я занял место рядом с глазеющими гоблинами, И посмотрев на эту фигурку, очень серьезно сказал: Эта фигурка нашей матери Гоблины не сильно переживают о таких вещах, как родители, жизнь и смерть. Их отношение к мертвому союзнику очень хорошо демонстрирует их ветреную и простодушную натуру. Никто из них никогда не думал, как мы появились в той пещере и где наши родители. Хотя, начни они задавать вопросы, и вся моя сила тут же прекратила бы работать. Так что я очень рад, что они те, кто есть. Но будет неплохо, если я немного им обо всем этом расскажу. Даже если не из уважения к гоблинам, то из сильной благодарности к этой смотрящей на нас фигурке. «Именно благодаря ей мы все с вами сейчас живы», сказал я, невольно улыбнувшись. «Она наблюдает за нами, переживает за нас». Все, что мы имеем, мы получили от нее. Я хочу, чтобы каждый из вас просто сказал спасибо и всегда знал, что в какой бы беде мы ни оказались, наша мать будет за нами присматривать». Сложив руки перед собой, я медленно и церемониально поклонился. Впервые за две своей жизни я сделал это искренне, и каждый гоблин за моей спиной сделал то же самое. Ну. Вот и хорошо. А теперь закидывайте туда вонючего. Тут же гаркнул я, полностью уничтожив эту мрачную атмосферу, и вся толпа приличных прихожан резко обратно в гоблинов мутировала. Бездыханное тело тут же притащили за ногу и швырнули в купель, словно мешок с картошкой, а затем мы все, по-братски, над этим местом самозабвенно и великодушно надругались. Мусора много собрали? много. Кивнул смышленый, а гоповатый ему поддакнул, трижды кивнул головой. «Вот и славно!» — улыбнулся я и указал пальцем на растущий посреди города огромный гриб. «Тащите все это барахло к этому парню. Время для победной вечеринки. Я хочу, чтобы там горел такой костер, чтобы его было видно даже за морем». Тут же, похватав оставшиеся бревна, Вся орда ломанулась устраивать пожарища и заживо жарить объект орочьего поклонения. Наблюдая за этой суетливой толпой, я снова легонько улыбнулся и, вновь повернувшись к возвышающейся надо мной фигурке гоблинши, во второй раз сложил на груди руки и еще раз искренне ей поклонился. «Ваши дети вам действительно очень благодарны, матушка».